За шестьдесят слишком лет он только один раз увиделся с принцессой Амалией. В первую минуту любовники испугались, увидев друг друга, но потом разрыдались и поклялись в новой любви и преданности. Аббатиса приказала ему привести к ней свою жену, позаботилась об их благосостоянии и решила взять к себе в качестве чтицы или домоправительницы одну из его дочерей.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 Нам неизвестно, какие обстоятельства подняли на ноги всю эту спору получиновников-полушпионов, с чьей помощью Венский двор управлял порабощенными народами. Достоверно одно. Не успела канониса испустить последний вздох в объятиях своего племянника, как того схватили и стали допрашивать, каким образом и с какими намерениями он оказался у ложа умирающей от него потребовали, чтобы он предъявил диплом врача. Диплом оказался в полном порядке, но тогда сомнению подвергли его имя Леверани и нашлись люди, вспомнившие, что встречали его прежде под именем Трисмегиста. Его обвинили в шарлатанстве и чернокнижье. Он не мог доказать, что никогда и ни с кого не получал денег за лечение. Ему дали очную ставку —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 Решено было считать Альберта самозванцем. Но, желая возбудить один из тех нескончаемых процессов, которые разоряют сразу обе стороны, чиновники такого же толка, как негодяи, сделавшие нищим Тренка, постарались скомпрометировать обвиняемого, заставив его повторять и утверждать, что он Альберт Рудольштадт. Началось длинное следствие.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 неизвестно. Письмо Филона Игнацу Йозефу Мартиновичу, профессору физики Лембергского университета, по-видимому знаменитого барона фон Книгге, известного в Ордене Иллюминатов под именем Филона, примечание автора. Мартинович Игнац Иосиф, 1755-1795. Венгерский философ, материалист и испытатель, Профессор Лембергского, ныне Львовского университета. Возглавлял антиавстрийское республиканское движение. Был предан суду и казнен. Книге Адольф Барон фон 1752-1796. Немецкий сатирик и публицист просветительского направления был видным деятелем Ордена Иллюминатов.